5.1. Задачи современной педагогики. Когда школьники выходят из стен школы, а студенты из стен институтов и университетов, они вооружены теми научными знаниями, которые строго проверены и доказаны. Это справедливо. Но они выходят из этих вузов с полным сознанием того, что проблем физики нет. Все известно и доказано. В то же время именно в таком возрасте нужно пробуждать интерес учащихся, заглядывать за грань неизвестного. Если бы так было, толчину никогда не пришлось бы конфликтовать с законом Ньютона, а автором описанных выше работ по электротехнике с законом Ома они бы с юных лет могли допустить возможность существования иных реальностей, иных физических принципов, других физических теорий и, наконец, иных, еще не открытых, законов природы. Чтобы допустить это в сознании учащийся должен слышать от педагога о неизбежности существования таких интереснейших областей естественных наук. Разговор не идет о пересмотрах школьных программ или написании новых учебников физики или электротехники. Школьные программы содержат совершенно необходимый базовый материал. Мы говорим о том, что знания, изложенные в школьных учебниках не должны считаться окончательными, они должны своевременно корректироваться и дополняться в соответствии с последними достижениями во всех областях человеческого знания. С моей точки зрения, как физика и ученого, громадный недостаток современной педагогики и образования в целом состоит в их беспроблемном изложении. Сегодня в школах преподаются догмы, которые сами по себе, конечно, бесспорны, но на которых жизнь и знания, к счастью, не заканчиваются. Учителям следовало бы проявлять максимум инициативы именно для того, чтобы не только дать учащимся те новые знания о мире, о космосе, о которых мы сегодня говорили, но и настойчиво приучать ребят к мысли о бесконечности развития познания Вселенной.